по сравнению со всем прочим это капля в море. Королю пришлось заново обмундировать свою личную охрану. Другими словами, 54 человек и их начальника Пьера де Галара, капитана арбалетчиков, Камир Геры, Адам Эрон, Роберт де Гамаш, Гийом де Сериз получили каждый по десяти локтей полосатой ткани, выписанные из дуэта. для новых конзолов. Ловчие Анри де Медон, Сиран де Лефлойи, жена Мальженест тоже были заново экипированы равно как и лучники. А так как после коронования полагается посвящать в рыцари 20 человек, значит, потребуется еще 20 костюмов. Раздача одежды в качестве даров требовал обычай, и тот же обычай требовал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 В связи с таким радостным событием, как ваше восшествие на престол, оно будет куда более радостным, если я не облажу народ новыми податями. Постараемся выйти из положения иным путем», — сказал король. Но как раз в эту минуту доложили о прибытии графа Валуа. Филипп воздел обе руки к потолку. Вот так мы забыли подводя счета. Вот увидите, Жофра. Вот увидите сами. Один этот дядюшка обойдется мне дороже, чем десяток коронаваний. Не беспокойтесь. В этой у меня все, что ему надо. Оставьте ка нас наедине. До да чего же блистателен был нынче его высочество Карл Волуа, весь в золотом шитье, весь в пазументах. оказавшийся еще толще в мехах и в консоли, украшенном драгоценными камнями. Если бы жители Реймса не знали, что их новый владыка молод и тощ, они непременно приняли бы этого сеньора за самого короля. «Дорогой племянник", начал вулуа. "Как видите, я весьма удручён. Удручён за вас. Ваш зять" Король английский не прибудет на коронование?» Уже очень давно, дядюшка, заморские короли не присутствуют на наших коронациях, ответил Филипп. Вы правы. Но они посылают вместо себя кого-нибудь из родственников или знатных вельмож, чтобы представлять герцогов гиенских. А Эдуард никого не соблаговолил послать. Это равносильно тому, что он не признает вашего права на престол. Граф Фландерский, которого вы надеялись умягчить новым сентябрьским договором, тоже не будет присутствовать. Не будет и герцога Британского. Знаю, дядюшка, знаю. Не стоит уж и говорить о герцоге Гургумском. Нам заранее было известно, что он не явится. Но зато только что прибыла его матушка. Наша тетка Агнесса и Бойнус вовсе не за тем, чтобы поддержать вас. Знаю, дядешка, знаю, повторил Филипп. Неожиданное прибытие последней оставшейся в живых дочери Людовика Святого тревожило Филиппа, хотя он старался не показывать виду. Сначала он подумал, что герцогиня Агнесса приехала с целью что-нибудь выторговать. Но она не торопилась открыть свои карты, и племянник в свою очередь решил не делать первого шага. Если бы народ, который приветствует меня на улицах и завидует мне, знал, среди какой вражды и угроз приходится мне жить, подумал он. Так что из шести светских перфов Франции, которым завтра полагается держать над вашей головой корону, продолжал Волло Не явится ни одного. Как же так, дядюшка? Вы забыли графиню Артуа и себя? Валуа злобно пожал плечами. Графиню Артуа, крикнул он. Женщина будет держать корону, когда вы, вы сами, Филипп, добились своих прав, запретив женщинам короноваться. Угу. Ну, держать корону не значит надеть ее на себя, возразил Филипп. За то, что Маго помогала вам стать королем, вы готовы ее всячески возносить.